«Здорово, погранцы! Что, граница на замке, а ключ в кармане?» Жизнерадостный голос Сисмогилова на полусловии прерывает докладку Санта, который в этот самый момент рапортует мне о состоянии дела с трофейной техникой. Баги мы продали местному перекупщику из Иловли. Прямо так, как есть продали. С пулевыми отметинами, торчащими из размочаленных шин клочьями корда и смятыми колесными дисками. Разве что кровь смыли из поливочного шланга. Можно было бы, в принципе, и повозиться с восстановлением, тогда получили бы за нее немного больше, но не стали. А совместными усилиями взяли за приведение в божеский вид грузовика и уаза, которые решили оставить себе. Обидно, честное слово, самой новой машиной в колонии оказался тот самый армейский уаз, что я, собственно, наручно фугасом навозок поднял. Второй был в куда более плачевном состоянии. Да и Зил новизной не отличался. Так что придется над ними поработать тщательно и вдумчиво. Вот уж когда пожалели мы все, что мастерская Умаровых аж в Петропавловской, а не где-то поблизости. «Что смурные такие?» — Олег внимательно смотрит на нас в столе. «Или видеть меня не рады?» «Вот и приезжай после этого к старым друзьям в гости». «Да нет, Олежек, мы-то рады, вот только показной своей жизнерадостностью и веселостью. Ты, если кого обмануть и сможешь, так это простодушного и доброго как теленок Толика. Вон, он в улыбке до ушей расплылся, а вот меня вряд ли. Слишком я старый, много в жизни повидавший, и оттого циничный, чтобы в подобные совпадения верить». Сначала берем какую-то непонятную и очень подозрительную контрабанду. Сначала берем какую-то непонятную и очень подозрительную контрабанду. Потом в штабе бригады мне после долгих благодарственных словословий и обещаний всемерной помощи и поддержки в случае необходимости мне тонко так, почти прозрачно, намекают, что, ну, как бы это повежливее. Словом, не мое это собачье дело, что именно в тех кейсах лежало. Нет, в оригинале сказано было намного мягче. Мне поведали про секретность и про уровни допуска, подробно разъяснив, что, почему и как. Даже пару бумажек дали подписать о разглашение. Все по-взрослому. Но все равно смысл был однозначный. Несуй сюда свой нос, лейтенант. Не с твоим рывом в калашный ряд переться. Я парень понятливый. Сделал вид, что не сильно-то оно мне нужно было. А теперь, четыре дня спустя, такая вот неожиданность, виде внезапного появления вполне высокопоставленного и при этом знакомого мне лично представителя здешних спецслужб. Вот только не говорите мне, что он просто мимо проезжал по своим делам и решил в гости заглянуть, исключительно потому, что соскучился. Ого, два раза. «Как там в нетленке было?» Пусть так совершенно случайно оказался концертный рояль. Вот-вот, очень похоже. Хорошо, поглядим, что там от нас на этот раз службы безопасности понадобилось. Что, Миша, как сам? Как жизнь? Какие планы? Присаживается на свободный стул из могилы. Да нормально все. Устроились, обжились. Я широким жестом обвожу свой небольшой кабинет. Вот, думал, в самое ближайшее время назад червленую скататься. Дела у меня там важные. А назад уже с молодой женой. Надеюсь, ей тут понравится. Олег как-то уж очень пристально смотрит на меня. А потом показывает глазами на курсанта. Понятно. Так, Толян, беззаботно подмигиваю я курсанту. С машинами потом разберемся, время терпит. «Дуй в столовую, скажи, пусть сообразят на ужин чего-нибудь этакого, праздничного. Не каждый день к нам такие важные гости приезжают». Толя понятливо кивает и, крепко пожав Исмагилову руку и по кавказскому обычаю слегка приобняв его, ломится выполнять распоряжение. Стоп, сомневался, вкусно и обильно покушает, что ли любит. Впрочем, давайте смотреть правде в глаза. Не он один». Едва за напарником закрывается дверь, сразу перехожу на деловой тон. «Ну что, контрразведка, зачем пожаловал? Что на этот раз понадобилось родине? Снова где-то стоять насмерть с нерушимой стеной. От полутора до двух суток, по предварительным расчетам. Злой ты Тюкалов!» — неодобрительно качает головой Олег. Недобрий. Я к нему в гости через всю республику ехал». А он, не накормив, не напоив, в баньке не попарив, сходу дела. «Олег, не обижайся», — чуть сбавил обороты я. «Но в то, что ты просто так в гости заехал, уж прости, не верю. Я очень рад тебя видеть, и приезд твой мы вечером отметим по полной программе, не сомневайся. Но ты тут по делу, даже отрицать не пытайся. Если бы просто сильно соскучился...» или сказать, чего хотел. Так для этого телефонная связь есть и телеграф. Ежели что важное и не для всяких ушей, радиосвязь в режиме ЗАС. А уж если сам приехал, значит что-то экстраординарное у тебя к нам. Ну или ко мне. Хотя вряд ли. Сам по себе в гордом одиночестве я особого интереса для контрразведки не представляю. Значит, ко всему отряду у тебя дело». А уж если присовокупить к этому последние, ну, скажем так, странные события, то вырисовывается не самая радужная и беззаботная для нас картинка. А чего такого странного в этих ваших событиях? Взяли груз, контрабанды, заказчиков у уконтрапупили, исполнителей даже частично повязали. В порядке ж все. «Угу, в полном». Только часть груза уж больно подозрительная и странная. Мало того, оказывается, мне про то, что это вообще такое было, даже и знать не положено. Но это еще не самое-самое. А что тогда самое? Прищурившись, интересуется Олег. То, что мне до сих пор непонятно, чем бредуны собирались расплачиваться, и на чем товар вывозить. Или господин Мадякин им еще и свой грузовик загнать хотел, пользуясь случаем. «Не исключаю такой возможности, но тогда бредуны ему еще больше отстегнуть должны были. А мы при них только и нашли, что мелочь кое-какую. Так, чисто на карманные расходы. На круг даже на покупку одного приличного автомата в братнике не хватило бы. Мне кажется тебе это подозрительным». «В очередной раз убеждаюсь, что аналитическими способностями тебя Бог не обидел. Как один мой знакомец говаривать любит...» Слишком умный стал, стрелять пора. Да неужто за этим и приехал. Тьфу на тебя, ляпнешь тоже, мочится из могилы в притворном неодобрении. Ладно, не буду вокруг да около бродить, скажу напрямую. По бреду нам я пока ничего не скажу, а вот со свадьбы тебе, Николаевич, придется немного обождать. Вот так, значит. Блин, какое же счастье, что я свои задумки с моим скоро приеан в свадьбу, и свадьбу настя сообщить не успел сюрприз сделать хотел теперь похоже сюрприз здорово откладывается но хоть солнце мое голубоглазое, не расстроится я внутренне подобравшись вопросительно смотрю на олега есть новое задание очень хорошо оплачиваемое но очень серьезное и опасное не для всей роты Группа нужна, человек в 30-35, но самых лучших. Остальные бойцы твоего отряда продолжат нести службу тут. Понятно, что придется им сложнее. 80 человек, это не 110. Но так и остальные не на с баранками отзываются. Это при условии, что я дам согласие. Немного осаживаю я контрразведчиков. Нет, Олег мужик правильный и надежный. Но садиться себе на шею нельзя позволять никому. Я сейчас наемник, вольный стрелок. Хочу – берусь за контракт, не хочу – не берусь. Мне, как какому-нибудь летехе-взводному, приказ не отдашь. Я сам себе начальник». «Именно», – тяжко вздохнув, соглашается мой собеседник. «Но я очень надеюсь, что ты согласишься». «Вот веришь?» «Нет. Вопрос о твоей кандидатуре на самом верху решался». «Ну надо же!» — в притворном восхищении тяну я. «Какая честь!» «Постараюсь оправдать. А в чем подвох-то?» «Что, прямо вот сейчас рассказывать?» «Слушай, Миш, я только что приехал. Устал, как пес. Мне бы, честное слово, пожрать чего? Да помыться сначала. Ну где твое гостеприимство?» «Расскажу я все. И не только тебе». Все равно с командованием бригады координироваться придется. Вот, чтобы раз одно и то же не пересказывать, оповещу тебя и лапшина разом. Прости, Олег, зарапортовался. Сейчас я тебе какой-нибудь легкий перукусон перед праздничным ужином соображу. Чайковский печу, бутербродов настругаю. Душевая у нас постоянно работает, а вот если в баньку, то часть к четыре подождать придется». Нет, отказаться от бани я сейчас не могу, так что можно и подождать. Что ты там, кстати, про и бутерброды говорил? Момент. Я достаю из шкафа небольшую электроплитку, чайник и сахарницу с крупно наколотым коричневатым сахаром. А потом из соседнего ящика на свет божий появляется свежий, только что утром купленный в маленькой пекарне по дороге на службу, батон. Примерно четверть круга желтого назреватого сыра и кусок копченого мяса. Вот, другое дело. С довольным видом потер ладони из могилы. А то накинулся сходу, как ирод какой. Происки кровавой глибни, кругом враги. А покормить старого друга не судьба была. Ты не выпендривайся, а лучше нарезать помоги. Я не Шива, у меня не шесть рук. Протягиваю Олегу нож. Заодно рассказывай, какие дома новости. У Шивы рук всего четыре, умник. «Да какие там новости?» – отмахивается, ухмыляясь, хитрый татарин. «Так, по мелочам все больше. Станицу восстанавливают, В Ханкале гарнизон увеличили наконец-то, танков дали всего пять, зато бронетранспортеров пригнали аж два десятка, новеньких, только с завода. На модернизированные БТР-152 похожи сильно, но намного мощнее и комфортнее. Морда у них прикольная такая, народ их сразу свинообразами окрестил». У Сергеевича Вратники новая фишка. Производство глушаков наладил и боеприпасов к ним. Говорят, неплохо идут. В основном вояки берут. Что через нас на фронт едут. А бы плохо свой ПБС иметь. А вот еще новость. Илья Ствой, Байсаров. Приподнялся здорово. Он весь в горах на бывшей территории непримиримых сейчас самая серьезная, если не сказать, единственная сила. В других-то тейпах даже намека на вооруженные отряды не осталось. С Хункалой уже контакты наводит официально, да и выше заглядывает. «Вы, Олежек, построже с ним, ну и палку не перегибайте. Он мужик правильный, но на своей волне. На беги не ходил, только потому, что сам это неправильным считал. Мне помог, потому что долг чести за ним был, ну и в памяти былой дружбе». В остальном же он Ни под кого гнуться не будет То, что против Юга России не воевал Когда остальные воевали лишнее тому доказательство Так что если с ним лишнего заигрывать Сядет с наглой физиономией на шею Оно вам надо? Проходили уже, хватит Со строгостью переусердствуйте Обидится А противник он очень серьезный Я его людей в деле видел Сообщу о твоих выводах — Но, думаю, в аналитическом у нас тоже не дураки сидят. И все уже поняли и просчитали. — Слушай, — не выдерживаю я, — может, хватит уже? Неужели не понимаешь, каких новостей я от тебя жду? — Да все я понимаю, — хитро щурится Олег. — На вот, все тебе интересные новости сам читай. Настя письмо передала. — Эх ты, морда татарская! Вот надо было кота за хвост тянуть — Я буквально выхватываю конверт из его рук. «Жуй давай, пока чай не остыл. И меня не отвлекать, я занят».